После того итальянского показа Павла Леонтьевна взяла 20-летнюю Фаину к себе в семью. Театр уезжал на гастроли в Крым, и немедленно зачислить ее в труппу не было возможности. Тогда-то и началась творческая и человеческая, казавшаяся временами такой мучительной и хрупкой, связь Раневской с нашей семьей, продлившаяся около 70 лет. Придя в эту... Семью она встретила маленького кружевного ангела в бантах, посланца иного мира, которого так хотелось спустить на землю, адаптировать к этому миру, уловить его странную неземную природу – Ирину Вульф, дочь Павла Леонтьевны. Девочка была спокойна и доброжелательна. Вряд ли она осознавала, что в людях особого толка, получившего вскоре широкое распространение – вызывала некое звериное беспокойство. В семье часто бывали актеры из других театров. Однажды летом 12-го пришла семья Пельцер с детьми, братом и сестрой. Они тоже участвовали в спектакле родителей в цыпках, скверно одетые, запущенные дети, боясь пустить в дом, их оставили ждать в саду. Потом появилась молодая няня со словами «Сейчас к вам приведут девочку. Ее зовут Ира. Она с вами тоже поиграет» и угостила их яблоками и пряниками. Девочка возникла на крыльце, в кружевах и бантах, в белых чулочках и кудряшках, с собственной уменьшенной копией в руках дивной фарфоровой куколкой, тоже в бантах и кружевах, подаренной ей отцом Константином Ипполитовичем Каратаевым. Она доверчиво протянула гостям эту куколку, и маленький брат Тани схватил ее и незамедлительно оторвал ей голову. «Об этом моему отцу спустя 70 лет рассказала Татьяна Ивановна Пельцер» а он, в свою очередь, в книге, посвященной матери Ирине Вульф. Есть у Набокова рассказ, где с мальчиком не хотят дружить, а на его законный вопрос «почему?» следует ответ. «Потому что вы кривляка». Хотя всем, в том числе тому, кто это говорит, ясно, что дело в чем-то ином. Просто сам мальчик, настораживающий другой. Эту оторванную голову соблазнительно было бы выставить эпиграфом бабушкиной жизни, когда бы со временем она не научилась блестяще соединять разрозненные и казавшиеся лишенными смысла частицы собственной судьбы. И вот они встретились. Очаровательно нежная, оберегаемая незабвенной татой, костюмершей Павлой Леонтьевной и бабушкиным ангелом-хранителем, десятилетней девочкой Ира из благополучной московской семьи и двадцатилетняя Фаина со своими одинокими скитаниями, холодными номерами в сквернейших гостиницах, обманутая и обманывавшаяся всем, со всем своим баснословным непомерно разраставшимся даром. Как должно быть, ее раздражали эти куклячьи прелести, о которых пройдет время, они вместе вспомнят с нежностью и тоской. Она ревновала девочку к своему кумиру. Образ светловолосого ангела в окружении бесчисленных игрушек вызывал у нее раздражение, горечь, воспоминания о собственном детстве, где было игрушек не меньше и были они не хуже. Но главное, главное, Павла Леонтьевна, мама Лиля, учившая ее быть актрисой и отдававшая этому все больше души и времени, благо ученица была уникальная. А дочь отходила в тень. Дочери было холодно в собственном доме. Отца, любимого Константина Ипполитовича, уже не было в живых. Обожаемая няня Тата разрывалась между своей любимицей и Павлой Леонтьевной. Раневская подавляла, и не только в силу своего трудного характера, а просто потому, что таково свойство всякой творческой личности, более-менее или сопоставимого с ней масштаба. Когда я спрашиваю себя, сознавала ли моя безукоризненная бабушка, что живет с гением, то отчетливо понимаю, что, конечно же, утвердительный ответ на этот вопрос отнюдь не облегчал ей жизнь, ибо в ее случае это могло означать...